Часть вторая. Прямо в глушь. Глава шестнадцатая. Вокзал Вивьеде-Козвиль-Аверон. Кроме Ноэми с поезда сошли еще только двое. После семи часов пути она покинула, наконец, кукушку, медленный местный состав, который сделал тысячу крюков, чтобы проехать деревни с неслыханными названиями, которых она, разумеется, никогда не вспомнит. Надо сказать, что для того, чтобы запомнить Ларок-Буяк, Буас-Паншо и Ла-Капель-Мариваль, следовало иметь хорошую память или попасть там в аварию. Никаких кварталов, высотных зданий, только леса и поля с изредка попадающимися сельскохозяйственными постройками. Никаких широких проспектов, лишь извилистые улочки, которые порой превращались в грунтовые дорожки и выводили к уединенным домикам. скерды соломы, трактора и лошади. Париж решительный исчез. Впрочем, станция Вивьедика из Вильни обладала буколическим обликом предыдущих остановок. Но имя осталось у вокзала одна, на залитом солнцем паркинге. Прямо напротив был пустынный ресторан, изобретательно названный Вокзал. Позади него Покрытые приземистой растительностью облезлые холмы, которые больше 100 лет загрязнялись выбросами тяжёлых металлов при производстве цинка. У подножия холмов на сотни метров тянулись серые железные склады. Не вдалике на площади в добрую 1000 квадратных метров заброшенный завод, лабиринт ржавых металлических труб и переплетение старых ленточных конвейеров, замерших в 60-е годы прошлого века. За спиной раздался довольно-таки приветливый голос. «Капитан, не стоит это разглядывать». И когда Ноеми повернулась, встречавший ее молодой местный лейтенант, увидел лицо своего нового командира. «Ровно это собиралась сказать вам, и я», — ответила она. Утверждать, что он не отпрянул, как другие, к чему Ноеми уже привыкла, было бы неправдой, однако он мгновенно сориентировался. Я хотел сказать, что здесь есть по-настоящему красивые места, надо только немного знать наш регион. Достаточно просто покинуть вокзал, он даже на меня тоску наводит. А затем протянул ей руку. Лейтенант Ромэн Валант, мое почтение. Капитан Ноэми Шастен. Ему было от силы лет тридцать пять, Сколокоченные светлые волосы и милой мальчишеской улыбающееся лицо, как будто хорошее настроение для него было привычным. У меня есть дядя, так у него прямо под носом взорвался рудничный газ на шахте в Абенне. Ему тогда исполнилось 20. По правде сказать, вы ему в подмётки не годитесь. Тогда насмотритесь раз и навсегда. Это удовлетворит ваше любопытство, и мы сможем двигаться дальше. Анатотча спонила, что была чрезчур риска и рассердилась на себя за столь холодную отповедь при первом знакомстве. Однако, похоже, этого было явно недостаточно, чтобы поколебать обычную жизнерадостность лейтенанта Валанта. Он ответил с обескураживающим чистосердечием. Ладно, раз уж вы сами предлагаете удовольствия. Тут, но и мне стало немного не по себе рядом с этим незнакомцем. который со своей чёртовой, будто приклеенной к губам улыбкой внимательно изучал рубец за робцом и как будто не видел ничего страшного. Ага, точно, мой дядька был совсем другое дело. А затем сменил тему, как перелистывают страницу иллюстрированного журнала. Я отвезу вас к вам домой. Ну, то есть, если вам там понравится, то дом станет вашим. Кстати, можно и другой найти в ином месте. Это в 9 километрах отсюда, в деревне Авалон. Но я говорю, вам там будет хорошо. Авалон красивый. Подождите, я возьму ваш багаж. В своём семейном минивэне Летаннт Валанту строил чемоданы Ноймис сзади, рядом с детским креслом. Хотя он старался скрыть возбуждение, но походил на кипящий чайник. Одним вопросом Нойми дала ему возможность сбросить давление. Вы введёте меня в курс дел? Перед приездом я ничего не успела узнать. А больше и не потребовалось. А знаете, у вас теперь всё будет по-другому. Комиссариат Деказвиль отвечает за пять окружающих его коммун: Абен, Крансак, Ферми, Вивье и Авалон. Это где вы будете жить. Общая площадь примерно равна Парижу, но жителей меньше 15.000, тогда как в столице вас больше 2 млн. Так что представляете, Какой простор. Всего 100 лиц, помещённых в камеры предварительного заключения за год, тогда как в самой маленькой коммуне 93-го департамента более полутора тысяч. Это чтобы вы поняли, есть ли у нас время. И всего 48 полицейских, чтобы следить за всем этим. Это чтобы вы поняли, что нас не так много. Последнее убийство произошло 5 лет назад. Ага, у вас теперь всё будет по-другому. Сам того не подозревая, Валант подтвердил все опасения Министерства о реальной полезности работы комиссариата. А трогательная простодушие, с которым он вывалил перед Ноэми большую часть того, что она прибыла обнаружить, доказала, в свою очередь, что здесь никто и понятия не имеет о цели ее командировки. Внезапно она безрадостно осознала, что в ближайшие недели ей предстоит лгать всем окружающим. Не стоило бы связываться. А сколько тут офицеров? спросила Нойми. Комиссара у нас нет, службой командует майор. Выходит, он, я и вы трое. Но офицер с таким послужным списком, как у вас, 6 лет в 36-ом в уголовном розыске и 8 в бригаде по борьбе с оборотом наркотиков, такого у нас не бывало. Должен признаться, для нас большая честь видеть вас в нашем комиссариате. Мы-то считали себя чуть ленией на скамье подсудимых, а тут нам присылают дополнительный контингент, да ещё не обо какой. Это реально добрый знак, который всех успокоит. Похоже, вы обо мне всё знаете, но и мне всё труднее было увиливать от прямого разговора. Так точно. Я и про ваше лицо знал, эта история наделала шуму среди своих. Но, как я вам уже говорил, да-да, ваш дядюшка шахта, всё такое, прервала на его Валанд расхохотался, он постоянно смеялся чему-то своему. Ноэми предпочла бы, чтобы он оказался отвратительным. Автомобиль свернул с национальной трассы, попетлял по окаймлённым дубами узким дорогам и прибыл на вершину холма, под которым лежала деревня Авалон, которую Ноэми окинула одним взглядом. Спокойная гладь озера, а по всему берегу череда домов, разделённых замшелыми низкими стенами, При каждом домике огород или фруктовый сад. Короткая и главная улица ведёт от мэрии к храму. Справедливо разделённый закон человеческий и закон божий. "Ну как вам?" с гордостью спросил Валанд, радуясь эффекту. Настоящий городской житель, но и мини никогда и не помысляла жить на почтовой открытке. Какой-то узелок у неё в животе тихонько ослаб, словно пропала тяжесть. Один узелок из тысячи что еще предстояло развязать, и все-таки это было начало. Она хотела бы улыбнуться, но ничто не отразилось на ее лице. Мини-Вэн тихонько скатился по склону, проехал по главной улице через центральную площадь и спустился на ухоженную грунтовую дорожку, идущую через каштановую рощу. В конце дорожки после крутого поворота возник дом из камня и дерева с огромным окном во всю стену, выходящим на лужайку, которая продолжалась мостками. Озеро овальной формы с узким берегом, усыпанным галечником и коричневым песком, навевало покой. Место действительно было великолепное. И в дополнение к нежданной роскоши в ее личном распоряжении находился кусок озера. В животе Ноэми стало еще на один узелок меньше. Как я уже говорил, если это вам не подходит, Есть ещё комната для гостей рядом с церковью. А что со арендной платой? Встревожилась Ноэми, которая в Париже никогда не смогла бы снять больше 50 квадратных метров. Обсудите с владельцем, он мой отец. И это не срочно. Скажите Валанд, и много у вашего отца такой собственности. Он провёл ладонью по взъерошенным волосам, впервые немного смутившись. Пиер Валанд самый крупный землевладелец региона, и ещё он мэр Авалона. Так что земли у него полно. И когда говорят Валанд, чаще всего имеют в виду моего отца. А меня ты лучше звать по имени, Ромен, а то я могу и не обернуться, когда вы меня позовёте. Хорошо, передайте ему мою благодарность. Давайте уж лучше сами. Ноэми уловила глубоко укоренившуюся враждебность между двумя мужчинами. и убрала эту информацию в ящичек следователь своего мозга. Зацепка, какой бы она ни была, всегда может пригодиться тому, кто интригует. И сейчас же ей стало стыдно перед этим таким радушным молодым фликом. Ладно, судя по размеру ваших чемоданов, полагаю, вы мало что прихватили с собой. Идемте. Сейчас откроем и проверим дом. Я покажу вам, где постельное белье и полотенце. Дам код Wi-Fi для интернета и расскажу, что... как включается котёл. Он своим равной, но работает. А потом оставлю вас обустраиваться. А что, в комиссариат мы не зайдём? удивилась она. Новый дом, новая деревня, новая служба и новые коллеги. Вы что, хотите всё сразу? Знаете, здесь надо уметь притормаживать. Странно, до чего плохо парижане избавляют скорость. Ноэми посмотрела на озеро, потом сквозь стеклянную стену заглянула в просторную гостиную, где вся мебель была накрыта белыми простынями. Точно маленькие привидения, которых ей предстояло выселить, и сделала вывод, что новый заместитель совершенно прав. За домом у вас есть гараж, ключи в машине. Это вы тоже обсудите с отцом. Кроме того, я кое-что прикупил для вас. Основное, чтобы было с чего начать. Всё это в шкафах на кухне. Завтра в 9 утра я заеду, чтобы для первого раза показать вам дорогу к комиссариату де Козвилля. Если не трудно лучше в 7, мне бы хотелось бегло просмотреть все текущие дела, чтобы, прежде чем повстречаться с командой, иметь четкое представление о том, куда я попала. «Похоже, это не сразу сбросит скорость», — подумал Ромэн, уже начиная мысленно готовиться к завтрашнему дню. «Дочка, школа, все остальное». Даже не притронувшись к чемоданам, Ноэми уселась на мостки и, касаясь босыми ступнями прохладной воды, отдалась долгому созерцанию озера. С удивлением заметив, что стемнело, она достала из сумки свитер, а остальную одежду забросила в шкаф в спальне. Широкая кровать, поставленная на старый неровный пол таким образом, чтобы в окно был виден лес, раскрыла ей свои объятия. Она пощупала ладонью матрас, растянулась на нём с мыслью о бужине и куче всякой другой ерунды и заснула, даже не откинув одеяло. Около полуночи она внезапно проснулась от душераздирающего крика, горестной жалобы какого-то зверя. Она прислушалась, но всё стихло. Тогда она нырнула под одеяло и свернулась калачиком в поисках сна, который потешался на дне до самого рассвета. Но Эми надеялась оставить свои бессонные ночи в Париже, но и здесь они хранили ей верность.